Глава третья. Я выскользнула за дверь, вдыхая воздух полной грудью. Конечно, юная леди с хорошим воспитанием не станет путешествовать одна, если собирается однажды удачно выйти замуж, но мне замужество не грозило, и на эту жизнь у меня были совершенно другие планы. Не подскажете? Послышался стон откуда-то снизу, а я увидела ползущего посланника, того самого, который мог бы стать моим мужем, если бы не был женат. «Дарквуд, это туда!» «Да», — обрадовалась я, мило улыбаясь страдальцу, как и подобает воспитанной леди. «Но вы можете сократить дорогу, если вон на той развилке свернете не направо, а налево. Там грязь мягче, и ползти удобней». «О, спасибо вам, юная леди», — простонал женатик и попытался вежливо снять шляпу. Я направилась по дороге, всячески отгоняя плохие мысли. Буквально вчера... Я не знаю, как такое произошло, но в моей комнате появилось чудовище. «Отдай то, что забрала!» – прошипело оно мне в лицо. Я опомнилась и закричала от ужаса. «Чудовище!» «Где? Жена или нет? Если нет, то держи его крепче!» Прилетела мама в одном халате, и я даже не знала, что для бедного чудовища страшнее – — О, не переживай, дорогая, если оно женатое, мы его убьем, а если нет... Знаешь, твой отец тоже не производил впечатления красавца, но нас было десять незамужних сестер, поэтому то, что он вышел из нашего дома живой, уже подвиг. — Миссис Джоу, я все слышу, — донесся скрипучий голос отца. Сестры терлись в дверях и зевали, мама погасила свечу, Больше чудовища не ходили ко мне в гости. Я чуть не прошла нужный поворот, видя, как за деревьями возвышается роскошное поместье, одно из самых богатых в нашем графстве Руфлуис. Благополучно одергивая платье, как учила мама, я выпрямилась и постучала в роскошные двери. Стучала я медленно и сердито, раскачиваясь на носочках. Мне никто не ответил. Ну да, старый генерал явно глуховат, поэтому придется постучать еще громче. В дело пошла туфелька. Чепчик уже развязался и висел на натянутых лентах позади, как капюшон. «Есть кто?» — спросила я, как вдруг дверь скрипнула и приоткрылась. Пожав плечами, я вошла в пустой холл. Он был приторно-розовый. Миниатюрные портреты котиков украшали одну из стен и напоминали фотографию выпускников. «Мистер Пополис! «Миссис Брыся Популис», — прочитала я, глядя на котов, одетых как аристократы. На старинных стульях, стоящих в ряд, как почетный караул, виднелись ажурные салфеточки. Приторно-розовые гобелены были оторочены рюшами. Несколько чемоданов стояло в холле, и выглядели они вовсе не так приторно, словно принадлежали кому-то более строгому и консервативному. «Я могу войти?» Громко спросила я, осматривая пафосные золотые люстры. Портрет старухи в розовом в окружении котиков величественно украшал роскошную лестницу. Ни слуг, ни хозяина я не наблюдала. Видимо, не успели снять после предыдущей владелицы. Заметила я, вежливо со стуком заглядывая в каждую приоткрытую дверь. У меня уже язык стерся об извинении, столько здесь было комнат. Так, где спрятался этот старикашечка? При мысли о старом генерале я представляла себе сухого деда с военной выправкой и холодным выражением лица. А еще он хромает на обе ноги, глух минимум на одно ухо. И чем мама думает, когда решает отдать бедную Дриану за старика? Я вошла в одну комнату, как вдруг остолбенела. Посреди комнаты стояла купальня, в которой сидел огромный мужчина. Я не видела его лица, я видела только могучую спину и темно-влажные волосы, с которых на пол капала вода. Стоило мне войти, как рука, покоящаяся на ободке, требовательно поднялась. — Полотенце сюда! — рявкнул мужик.